Глава 85. Важная причина, по которой мы любим тех, кто не может ответить нам взаимностью. Смысл отношений не в том, чтобы найти идеальную или вечную любовь, и не в том, чтобы любая наша прихоть и каприз обязательно исполнялись, и не в том, чтобы заполнить пустоту. и не в возможности наполнить душу и сердце вихрем, вызванным гормональным всплеском эмоций, которые мы принимаем за любовь. Отношение это вовсе не послание вселенной, которое хочет сообщить, что вы достойны и вот человек, который вам это докажет. Смысл отношений в том, чтобы увидеть себя во всём многообразии проявлений, чтобы увидеть те стороны, о которых мы иначе и не подозревали бы. Смысл отношений в том, чтобы приводить нас в бешенство, радовать до слёз, разрушать, чтобы мы увидели, что именно нас злит, радует и где стоит проявить больше любви к себе. Смысл отношений не в том, чтобы нас исправить и улучшить или излечить или сделать счастливыми. Он в том, чтобы показать, что требует исцеления, что ещё не зажило, а также И это, возможно, самое жестокое, что никто не сделает за нас эту работу. Никто не сделает нас счастливыми, кроме нас самих. Мы решаем любить тех, кто не ответит нам взаимностью, чтобы показать самим себе, мы вообще-то достойны любви. Выбираем таких людей, потому что они являются отражением того, что мы в себе не любим. А иначе Зачем нам тратить время на тех, кто не отвечает нам взаимностью? Мы влюбляемся в таких людей, потому что только с ними у нас возникает связь достаточно глубокая, чтобы очнуться и заглянуть в самые дальние уголки нашей личности. Только такие люди способны уйти из нашей жизни и дать нам возможность сделать эту важную работу: самостоятельно разглядеть проблему, решить её и исцелиться. Люди страдают не от самой любви, а от того, для чего она предназначена. По большей части страсти разгораются потому, что никто не сообщил: любовь будет снова и снова разбивать нам сердце, пока оно не откроется, и мы всё-таки будем влюбляться снова и снова. Человек, который становится партнёром на всю жизнь, появляется, когда любовь сделала своё дело и помогла нам раскрыться. настоящая большая любовь начинается, когда мы думаем, что всё потеряно. Такой человек приходит, когда мы готовы, когда осколки вымечены, выводы сделаны, и мы поняли, что значит полюбить себя. Только в этот момент мы понимаем, что любовь это возможность делиться тем, что мы имеем, а не просто рассчитывать, что кто-то придёт и принесёт то, чего нам пока не доставало. Вот тут-то и становится ясно, как важно было любить тех, кто не отвечал нам взаимностью. Нам и не нужна была тогда эта взаимность, а дальше всё зависит от того, как быстро мы это осознаем.